Он стал орудием в руках врагов России. Одни ли немцы были ее врагами тогда? Не стояла ли за спиной Распутина какая-то иная сила, которая искала не только политического ослабления России, но еще нравственного разложения и разрушения великой нации для утверждения над ней своего дьявольского господства? Распутин обманул государя и императрицу, доверившихся ему. Большевики обманули весь русский народ, который слепо пошел за ними в каком-то диком опьянении чисто хлыстовским экстазом революции. Распутин был бессознательно как бы первым комиссаром большевизма, приблизившимся к престолу, чтобы растоптать его мощь, угасить его величие. За ним двинулись остальные. Распутинство парализовало верховную власть, потому что не встретило на своем пути крепкого и организованного противодействия влиятельных кругов, которые бы руководствовались бескорыстной идеей долго и чисто нравственными побуждениями. Большевизму тоже не оказалось преграды. Дряблость, растерянность, чистолюбие, партийная слепота и личные расчеты, отсутствие единой национальной идеи, Обольщение революций все это ядовитым туманом окутало русских людей, оказавшихся у власти после падения монархии. В тумане подкрались враги России и нанесли ей давно уже рассчитанный удар. Адурманиной, сбитый с толку народ в такой момент легко попал в их руки. Большевизм бросил свой якорь в самое грязное и топкое дно, Он зацепился за отбросы всех классов общества, привел за собой целую армию инородцев, для которых Россия не могла быть отечеством. Она была и есть для них чужой дом, отданный им на разграбление и поругание. Великая страна стала очагом самого ужасного разврата, самых чудовищных преступлений ее врагов. Неслыханные издевательства начались над беззащитным народом. Россию превратили в мировую лабораторию для выработки ядов, предназначенных для отравления всего человечества. И во всем мире не нашлось и не находится до сих пор такой силы, которая решительно и твердо стала бы на защиту даже не русского народа как такового, а всех высших ценностей человеческой морали и культуры. Цивилизованные страны живут бок о бок с проказой большевизма, протягивают свою руку слугам дьявола и не задыхаются от того нравственного гниения и смрада, который наподобие удушливых газов распространяет по всему миру преступная организация Третьего Интернационала. Народы и их правительства как будто не понимают того, что большевизм не есть только форма государственного устройства, тесно замкнутая в рамки Советов, Но прежде всего и больше всего явление нравственного порядка, страшная и сложная болезнь современного человечества, Эта болезнь в первую голову поражает моральное чувство людей. Она выедает совесть, стыд, элементарное чувство долга и чести. Она парализует и уничтожает все то, что приобретено веками духовной культуры и постепенно превращает человека в цивилизованного зверя, управляемого низшими инстинктами, утратившего все потребности высшего порядка. Большевизм в силу всего этого больше всего борется с христианством. Темные стихии и бездны хочет как бы поглотить самое небо. Недаром советы устраивали у себя суд над Богом, осуждали и отвергали его. Ужасная смерть императора, убитого со всей своей семьей, шайкой озверелых бандитов, смерть целого ряда членов императорской фамилии. Кровь миллионов русских людей и, наконец, великий подвиг русской православной церкви, заплатившей тысячами жизней за свою верность христианской идеи, еще не всех нас научили пониманию нашего долга перед Родиной даже теперь, в страшные годы полного разрушения России. Русская церковь, корень и вершина России, одна только и устояла под натиском революции. Она победила в самой себе яд распутинства, который и ее пытался отравить, не поддалась ударам, угрозам, разложению и разврату большевизма. Она спасала и спасает душу русского народа, все его величайшие нравственные ценности. Ей в будущем предстоит огромная задача морального очищения всей России. Очищение необходимо. Без него не может строиться новая жизнь, не может утвердиться никакой государственный порядок. Всякая форма власти, если она не будет тесно связана с лучшими основами нравственной жизни народа, окажется бессильной и непрочной, и может вызвать повторение страшной катастрофы 1917 года, когда обрушилась многовековая твердыня престола, утратившего, благодаря распутинству, свой моральный авторитет. Документы, обличающие большевизм и советскую власть, печатаются на всех языках. О большевизме выросла целая литература, далеко, впрочем, не исчерпывающая до конца всю его страшную правду. Весь мир читает книги, написанные кровью, и весь мир продолжает оставаться равнодушным не только к положению России, но и к своей собственной дальнейшей судьбе. Мелкие расчеты, узконациональные и узколичные интересы, грубая жажда жизни и искание удачи сегодняшнего дня заслоняют глаза современного человечества. Оно не хочет видеть, как изнемогая и истекая кровью борется с дьяволом в полном одиночестве великая страна. Не сказывается ли в этом тоже своеобразное распутинство, которым одержима наша эпоха, люди нашего времени? Вообще. Париж, 1926 год.